Глава вторая. Звон тетивы, так привычный слуху, заставил сладко петь струны души Хейвен. Сверкая железным наконечником, стрела полетела прямо в видение и замерла в воздухе. Стрела ощутимо завибрировала, ее древко стало превращаться в темный шар, из которого во все стороны полезли черные перья. Но лишь когда наконечник стрелы превратился в изогнутый клюв и появились когти, Хейвен поняла, что она видит. Стрела превратилась в ворона. Ворон стрела дважды каркнул, взмыл в воздух, а затем приземлился на то, что, по предположениям Хейвен, было плечом существа. Не существа, порождение теней а это означало, что она могла убить его. И все же в душе Хейвен зародились сомнения. Никогда раньше порождение теней не творили колдовство. А вороны? Вороны были предвестниками могущественной магии и зла. Стиснув зубы, Хейвен потянулась за своей последней зачарованной стрелой. Но не успели ее пальцы нащупать древко, как раздалось шипение. Прямо в руках девушки лук из полированного вишневого дерева нагрелся и стал извиваться, превратившись в светло-зеленую змею с белым подбрюшьем, гладким, как резная слоновая кость. Розовый раздвоенный язык выстрелил в воздух. Невероятно! Скорее изумленная, чем испуганная, Хейвен швырнула змею под ноги и увидела, как та поползла к размытой фигуре, теперь прекрасно различимой, очень четкой фигуре человека. Даже небрежно присев на одно колено, он возвышался над Хейвен. Его взъерошенные волосы были цвета выбеленной кости, а кожа бледная и светящаяся как луна. Голову венчали массивные черные рога такие темные, что, казалось, поглощали свет. Они поднимались от висков и плавно закручивались спиралью, следуя изгибу черепа. Но внимание Хейвен привлекли бледно-серебристые глаза мужчины, широко расставленные и глубоко посаженные под двумя бровями цвета оникса. Вокруг прозрачных радужек ярко светилось желтое кольцо, И Хейвен вдруг поняла, что ее тянет к этому сиянию, как заблудившегося охотника тянет к теплу костра. Где-то в глубине души Хейвен осознавала две противоречивые истины. Во-первых, ей повстречался самый красивый и самый ужасающий мужчина, которого она когда-либо видела в жизни. А во-вторых, это был вообще не мужчина. Это было некое существо. На самом деле она бы меньше испугалась, если бы у него был мех когти и ряды острых зубов. Тогда его физический облик соответствовал бы ужасу потокам раскаленной лавы, прокатившемуся по ее венам, вызывая желание убежать, спрятаться. И все же, несмотря на охвативший ее страх, Хейвен почувствовала любопытство которая когда-нибудь станет причиной ее погибели, и хотелось верить, что не сегодня. — Кто ты такой? — Не порождение теней, маленький зверек. В его голосе слышалась чарующая колыбельная, шелест вороновых крыльев, шипение змеиных языков и завывание ветра в опавших листьях. Теперь твоя очередь, мягко продолжил он, скользнув взглядом по ее волосам. Кто же ты такая? Дрожащая Хейвен провела рукой по голове в поисках шляпы, которая прикрывала ее волосы. Но должно быть та слетела, когда твари раскачивали дерево, и пальцы Хейвен нащупали лишь спутанное гнездо розово-золотистых волос, собранных в пучок у основания шеи. В большинстве случаев ее локоны казались странного, тускло-розового цвета. Выпрямившись, чтобы продемонстрировать мужество, которого совсем не чувствовала, Хейвен посмотрела прямо в странные глаза мужчины и ответила: Я Хейвен Эшвуд, личный телохранитель принца Беллами Боттелера. И впрямь, разглядывая ее, он лениво склонил голову на бок словно животное. Нос у него был прямой, изящный, губы казались единственной мягкой частью лица. — И ты не боишься меня, Хейвен Эшелд, личный телохранитель принца Беллами Боттелера? Его голос будил в ней что-то темное, первобытное, и сердце Хейвен сжалось. — А стоит? Его губы растянулись в широкой ухмылке. Хейвен вздрогнула, ожидая увидеть клыки, но увидела лишь ровный ряд зубов цвета слоновой кости. «Я пришел сюда в поисках смертного, который убивает моих созданий», — произнес он. «Тебе что-нибудь известно об этом, маленький зверек?» «Моих созданий?» «Это означало...» у хейван пересохло во рту от такого намека это повелитель теней да выдохнул он неестественно ровным гипнотическим голосом и не просто какой нибудь правящий повелитель теней я владыка преисподней и всех тварей на свете. Его убаюкивающий голос дрожал от гордости, и у Хейвен едва не вырвалось в ответ «Рада за тебя». Внезапно он оказался совсем рядом, и когда только успел переместиться, его обрамленные в желтые кольца радужки излучали сияние, как рунные камни, в тайнике Хейвен. С такого ничтожного расстояния девушка могла разглядеть его удлиненные зрачки, «Скорее овальные, чем круглые». «Теперь ты знаешь, что я собой представляю», — промурлыкал он. «Но я все еще не знаю, что собой представляешь ты». Стараясь отодвинуться от него подальше, Хейвен так сильно прижалась к дереву, что кора отцарапала ее лопатки. Девушка все больше и больше чувствовала себя зайцем, попавшим в одну из королевских ловушек. «Я простая смертная, какое тебе до меня дело?» «Любопытство. Кроме того, это обычная вежливость — разобраться в том, чем планируешь полакомиться». Ее желудок сжался. Слухи о том, что раса Ногти спьет кровь смертных, ходили по замку, сколько Хейвен себя помнила. Но она никогда им не верила. До сих пор. Вздох невольно сорвался с губ девушки, когда лицо владыки приблизилось к ее лицу, а его прохладное дыхание скользнуло по ее щекам и вызвало глубокую, мучительную дрожь по телу. Его губы задержались на ее шее, и Хейвен перестала дышать. «Боишься?» — спросил он. «Нет!» — вздернув подбородок, солгала она, хотя ее колени угрожали подогнуться. «Твой запах говорит об обратном!» Он медленно вдохнул, проведя носом вдоль ее ключицы и вверх по шее. «Я убила твоих тварей!» Голос Хейвен дрогнул, но она пыталась отвлечь его внимание от пульсирующей на шее артерии. «Я охотилась на них!» Заманивала в ловушку и убивала ради забавы. Его голова резко оказалась на одном уровне с ее головой и наклонилась в сторону. Быстрое, хищное движение, от которого кровь в ее венах застыла. Он моргнул раз, другой, медленно, лениво, с любопытством. Хевен имел несчастье заметить, что густые – Угольного цвета ресницы обрамляют его странные глаза, как подводка, которой пользовались придворные. И тут он рассмеялся. «Какой же ты странный зверек! Совсем не забавный! Но как бы я ни восхищался твоим мужеством, боюсь, ты мне наскучила, а теперь, пожалуйста, кричи!» Это был приказ, приправленный колдовством. Глаза Хейвен стала покалывать. Она попыталась сопротивляться приказу, но в груди у нее зародился крик, адреналин обжег вены, а сердце бешено заколотилось. Долю секунды она испытала дикий ужас, но на поверхность поднялась другая эмоция — гнев. Владыка проник в ее разум без приглашения. При помощи ярости Хейвен изгоняла навязанные эмоции из разума, пока тьма не уступила место свету, и ей вновь удалось взять себя в руки. Наполненная свирепой гордостью, она ответила владыке прямым взглядом, подавляя крик, которого он так желал. «Я никогда не буду кричать из-за тебя!» В голосе Хейвен звучало больше уверенности, чем она чувствовала на самом деле. Уголки губ повелителя тени приподнялись. На его лице вновь заиграла любопытствующая улыбка. Он выпустил темные когти и провел одним по ее подбородку. Хм, это было неожиданно. В то мгновение, когда он моргнул, в руке Хейвен оказался ее любимый кинжал из лосиного рога. В следующую секунду оружие рассекло грудь владыки. Почему он никак не отреагировал? Он остался совершенно неподвижным и, склонив голову, наблюдал, как лезвие рассекает его грудь. Его губы были слегка приоткрыты в кривой ухмылке любопытства. Прежде чем он успел среагировать, Хейвен метнулась к ветке в двух шагах слева от нее. Коснувшись ногами коры, она прыгнула дальше, перемещаясь с ветки на ветку, пока сапоги не оказались на мягкой, покрытой листьями земле. Твари зарычали, когда девушка перекатилась через плечо, чтобы смягчить падение. Но они не сделали ни малейшего движения, чтобы напасть когда она с гнилыми листьями и кусочками мха, запутавшимися в волосах, вскочила на ноги и изо всех сил побежала. Мгла струилась от ее плаща. Темное колдовство, скрытое внутри прозрачного тумана, оглаживало ей руки и ноги. Прикосновения превратились в царапание когда тьма искала способ обойти защиту рунного камня Хейвен. — Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо! — потусторонний шум наполнил лес, когда вороны с пронзительными криками слетели с деревьев. Их покрытые перьями крылья хлестали Хейвен по щекам, их когти царапали ее кожу, деревья выли и стонали. Девушка сосредоточилась на движении ног. Туман бурлил вокруг нее, как сердитое море, она тяжело и сдавленно дышала. Твари снова взревели, их рычание эхом разнеслось по лесу. «Быстрее!» Хейвен пронеслась сквозь завесы низко свисающего мха и перепрыгнула через поваленные деревья. Но девушка чувствовала, будто не может вырваться из кошмара. Как бы быстро она ни не бежала, невидимые зыбучие пески засасывали ее ноги и мешали продвигаться вперед. «Где они?» Хейвен повернула голову влево и вправо в поисках повелителя теней и его монстров. Ветви рвали ее плащ, царапали лицо, и она била клинком по искривленным ветрям, воображая, что это когти повелителя теней. Стук сердца грохотал в ушах. Хейвен знала эти леса, знала, какая тропа ведет к стене, а какая к глубоким ущельям, где можно сорваться и переломать все кости. В любой другой день она сориентировалась бы здесь с закрытыми глазами, однако теперь ее зрение затуманилось, в голове помутилось от страха, и Хейвен видела перед собой лишь серый лабиринт деревьев. Деревья, темноту и туман. Туман, который скрывал монстров. Неожиданно перед ней возник упавший кедр, и Хейвен перепрыгнула через него, отмахиваясь от ворона, который целился когтями ей в глаза. «Что ты делаешь, идиотка?» Бежать было бессмысленно, даже глупо. Хейвен тратила силы, необходимые для борьбы, и все же паника внутри не позволяла ей остановиться. Ее мысли кружились, как клубы тумана. Ноги ударяли по земле в такт ее неровному дыханию и бешено стучащему сердцу. Она зарезала повелителя теней. Он узнал, что это она убивала его порождение теней. Руны она зарезала повелителя теней. Не порождение теней, не обычного Ноктиса. Повелителя теней, самого опасного и могущественного представителя расы Ноктис. К несчастью для нее, этот конкретный повелитель теней был также темным правителем преисподней, и можем дочери королевы теней, если верить мифам и книгам Белла. Сквозь деревья уже виднелась стена, покрытая переливчатыми рунами, и лунный свет отражался от ее поверхности. «Слава богине!» – прохрипела Хейвен, карабкаясь вверх по крутому склону к рунной стене. Зажав клинок между зубами, девушка взобралась по бледным камням, путаясь руками, покрывающих стену цветах и помеи, и жасмини. Когда пальцы Хейвен заскользили по грубому камню, ярко-оранжевые руны на мгновение ожили, но затем также быстро погасли. Хейвен ощутила на языке привкус земли, насыщенный и медный, с легким намеком на лакрицу. Но лишь перебравшись через верхушку стены и остановившись, чтобы перевести дыхание, Она ощутила легкий аромат корицы и поняла, что за привкус чувствуют во рту. Только не это. Беспокойство скрутило внутренности Хейвен. Она подняла кинжал и желчь обожгла ее горло. Густая черная кровь покрывала край ее клинка. Кровь повелителя теней, пропитанная темным колдовством. Язык пульсировал и болел. Прохладное покалывающее ощущение распространялось от губ и пробиралось вниз по горлу в живот, как рой бабочек с крыльями из льдинок. Стараясь не обращать внимания на холодный узел, скрутившийся между лопатками, Хейвен спрыгнула со стены и тяжело приземлилась на покрытую росой лужайку. Через сад девушка поспешила обратно в замок слыша за спиной крики воронов. Хейвен всегда, в первую очередь, доверяла инстинктам, и теперь они подсказывали, что она совершила непоправимую глупость. Она буквально чувствовала, как мир вокруг слегка меняется, словно ее действия каким-то образом изменили будущее. «Богиня небесная, что она наделала?»